Итоги и будущее Я не молод, и моя артистическая жизнь подходит к последнему акту. Настало время подвести итоги и составить план последних заключительных работ по моему искусству. Моя работа как режиссера и как актера протекала отчасти в плоскости внешнепостановочной, но главным образом в области душевного актерского творчества. Прежде всего покончу с вопросом о внешних постановочных возможностях и о завоеваниях театра, происходивших в этой области на моих глазах. Изведав в театральном деле все пути и средства творческой работы, отдав дань увлечения всевозможным постановкам по линии историко-бытовой, символической, идейной и прочим, изучив формы постановок различных художественных направлений и принципов реализма, натурализма, футуризма, статуарности, схематизации, с вычурными упрощениями, с сукнами, с ширмами, тюлями, всевозможными трюками освещения – Я пришел к убеждению, что все эти средства не являются тем фоном для актера, который лучше всего выделяет его творчество. Если прежде, производя свои изыскания в области декорационных и иных постановок, я приходил к выводу, что наши сценические возможности скудны, то теперь я должен признать, что все оставшиеся сценические возможности исчерпаны до дна». Единственный царь и владыка сцены – талантливый артист. Но мне так и не удалось найти для него тот сценический фон, который бы не мешал, а помогал его сложной художественной работе. Нужен простой фон, и эта простота должна идти от богатой, а не от бедной фантазии. Но я не знаю, как сделать, чтобы... Простота богатой фантазии не лезла на первый план еще сильнее, чем утрированная роскошь театральности. Простота ширм, сукна, бархата, веревочных декораций из жизни человека и прочее, и прочее, оказалась той простотой, которая хуже воровства. Она обращает на себя большое внимание, чем обычная театральная постановка, к которой привык наш глаз» которую он перестает замечать. Остается надеяться, что родится какой-нибудь великий художник и разрешит эту труднейшую сценическую задачу, создав для актера простой, но художественно насыщенный фон. Однако, если в области внешней постановки все средства театра могут считаться изученными, то в области внутреннего актерского творчества дело обстоит совсем иначе. Там все предоставлено таланту интуиции. Там царствует в огромном большинстве случаев безоглядный дилетантизм, законы актерского творчества не изучены, и многие считают их лишним и даже вредным. Давнишнее мнение о том, что актеру на сцене нужен только талант и вдохновение, достаточно распространено и поныне. В подтверждение этого мнения любят опираться на гениальных артистов, вроде нашего Мачалова который будто бы подтверждает это своей артистической жизнью. Не забывает и кино, таким, каким он представлен в известной мелодраме. Попробуйте сказать актерам, плохо осведомленным о своем искусстве, что вы признаете технику, и они с презрением начнут кричать. Значит, вы отвергаете талант, нутро. Но есть и другое мнение очень распространенные в нашем искусстве. О том, что прежде всего нужна техника, а что касается таланта, то, конечно, он не мешает. Артисты этого толка, услышав ваше признание техники, в первую минуту будут вам аплодировать. Но если вы попробуете сказать им, что техника техникой, но прежде всего все-таки талант, вдохновение, сверхсознание, переживание, что для них-то и существует техника, что она сознательно служит к возбуждению сверхсознательного творчества, они придут в ужас от ваших слов. «Переживание», — закричат они, — «устарело». Не потому ли эти люди так боятся живого чувства, переживания на сцене, что они сами не умеют ни чувствовать, ни переживать в театре? 9 десятых работы артиста, 9 десятых дела в том, чтобы почувствовать роль духовно, зажить ею. Когда это сделано, роль почти готова. Бессмысленно взваливать 9 десятых работы на простой случай. Пусть исключительные таланты сразу чувствуют и творят роли. Для них законы не пишутся, они сами пишут их. Но удивительнее всего то, что как раз от них мне никогда не приходилось слышать, что техника не нужна, а нужен только талант, или наоборот, что техника на первом месте, а талант на втором. Напротив, чем крупнее артист, тем больше он интересуется техникой своего искусства. «Чем больше талант, тем больше обработки и техники он требует», сказал мне один великий артист когда орут и фальшивят в пении с маленьким голоском, неприятно. Но если бы стал фальшивить таманию со своим громоподобным голосом, станет страшно. Так рассуждает истинный талант. Все большие артисты писали об артистической технике, Все они до глубокой старости ежедневно развивают и поддерживают свою технику пением, фехтованием, гимнастикой, спортом и прочим. Все они годами изучают психологию роли и внутренне работают над ней. И только доморощенные гении кичатся своей близостью к Аполлону, своим всеохватывающим нутром, вдохновляются водкой, наркотиками и раньше времени изнашивают темперамент и дарование. Пусть объяснят мне, почему скрипач, играющий в оркестре первую или десятую скрипку, должен ежедневно, целыми часами делать экзерсисы. Почему танцор ежедневно работает над каждым мускулом своего тела. Почему художник, скульптор ежедневно пишет и лепит и пропущенный без работы день считает безвозвратно погибшим, А драматическому артисту можно ничего не делать, проводить день в кофейнях среди милых дам, а по вечерам надеяться на подаяние свыше и на протекцию Аполлона? Да полно! Искусство ли это? Раз что жрецы его рассуждают как любители. Не существует искусства, которое не требовало бы виртуозности – и не существует окончательной меры для полноты этой виртуозности. Замечательный французский художник Дега говорил «Если у тебя есть мастерства на сто тысяч франков, купи еще на 5 су». Эта необходимость приобретения опыта и мастерства особенно очевидна в искусстве театра. Ведь в самом деле традиция живописи хранится в музеях и собраниях картин, Традиция словесного искусства в книгах, богатство музыкальных форм, в нотах и записях. Молодой художник может стоять часами перед картиной, постигая колорит Тициана, гармонию Веласкеса или рисунок Энгра. Можно читать и перечитывать вдохновенные строки Данте или чеканные страницы Флабера. Можно исследовать во всех изгибах творчества Баха или Бетховена. Но создание искусства, родившееся на сцене, живет лишь одно мгновение, и как бы оно ни было прекрасно, нельзя приказать ему остановиться. Традиция сценического искусства живет только в таланте и умении актера. Неповторяемость впечатления, полученного зрителем, ограничивает роль театра как место изучения искусства сцены. В этом смысле театр не может дать Тех результатов для начинающего актера, какие музеи или библиотека могут дать молодому художнику или писателю. При современном совершенстве науки можно было бы, конечно, попытаться записывать на граммофонных пластинках голоса драматических актеров, а их жесты и мимику воспроизводить на экране, что дало бы превосходные пособия для начинающих артистов, Но ничто не может запечатлеть и передать потомству те внутренние ходы чувства, те сознательные пути к вратам бессознательного, которые одни только составляют истинную основу искусства театра. Это область живой традиции. Это факел, который может быть передан только из рук в руки и не со сцены, а лишь путем преподавания, путем... Откровение тайн, с одной стороны, и ряда указаний упорного и вдохновенного труда для восприятия этих тайн, с другой. Главное отличие искусства актера от остальных искусств состоит еще в том, что всякий другой художник может творить тогда, когда им владеет вдохновение. Но художник сцены должен сам владеть вдохновением и уметь вызывать его тогда, когда оно значится на афише спектакля. В этом заключается главная тайна нашего искусства. Без нее и самая совершенная внешняя техника, и самые превосходные внутренние данные бессильны, и эта тайна, к сожалению, ревниво оберегается. Великие мастера сцены, за немногими исключениями, не только не стремились открывать ее своим младшим товарищам, но хранили ее под непроницаемой завесой. И это в значительной мере способствовало гибели традиции. А отсутствие этой традиции обрекало наше искусство на дилетантизм. От неумения найти сознательный путь к бессознательному творчеству актеры пришли к гибельному предрассудку, отвергающему внутреннюю душевную технику. Они застывали в поверхностном сценическом ремесле и принимали пустое актерское самочувствие за истинное вдохновение. До нас дошли отдельные мысли, высказанные Шекспиром, Мольером, отцом и сыном Риккабони, Лессингом, великим Шредером, Гетте, Тальма, Кокленом, Ирвингом, Сальвини и другими отдельными законодателями всех стран в нашем искусстве. Но все эти ценные мысли и советы не приведены в систему, к одному знаменателю, и потому факт отсутствия прочных основ в нашем искусстве, которыми мог бы руководствоваться преподаватель, остается фактом. В России, которая переработала сама в себе все то, что дал ей Запад, и создала свое особенное национальное искусство, отсутствие прочных основ, которые его зафиксировали бы еще разительнее. Несмотря на горы написанных статей, книг, лекций, рефератов об искусстве, несмотря на искание новаторов, за исключением нескольких заметок Гоголя и нескольких строк из писем Щепкина, у нас не написано ничего, что было бы практически необходимо и пригодно для артиста в момент осуществления его творчества» что служило бы руководством преподавателю в момент его встречи с учеником. Все, что написано о театре, лишь философия, иногда очень интересная, прекрасно говорящая о результатах, которых желательно достигнуть в искусстве, или критика, рассуждающая о пригодности или непригодности уже достигнутых результатов. Все эти труды ценны и нужны, но не для прямого практического дела так как они умалчивают о том, как надо достигать конечных результатов. Что нужно делать на первых, вторых, третьих парах с начинающим и совершенно неопытным учеником или наоборот с чересчур опытным и испорченным актером? Какие нужны ему упражнения наподобие сольфеджио? Какие гаммы арпеджио для развития творческого чувства и переживания нужны артисту? Их надо перечислить по номерам, точно в задачниках для систематических упражнений в школе и на дому. Об этом все работы и книги по театру молчат. Нет практического руководства. Есть лишь попытки, но о них или преждевременно, или не стоит говорить. В области практического преподавания существуют какие-то словесные предания, идущие от Щепкина и его потомков изучавших свое искусство по интуиции, но не проверявших его научным способом и не зафиксировавших всего найденного в определенной конкретной системе. Нужно ли говорить о том, что не может быть системы для создания вдохновения, как не может быть системы для гениальной игры на скрипке или для пения шаляпина? Им дано самое важное, что идет от «Аполлона». Но есть также и частица, пускай небольшая, но важная, которая в одинаковой степени нужна и обязательно как для Шаляпина, так и для Хариста, потому что и у Шаляпина, и у Хариста есть легкие, системы дыхания, нервы и весь физический организм, у одного более, у другого менее совершенный, которые живут и действуют для извлечения звука по одним и тем же общечеловеческим законам. И в области ритма, пластики, законов речи, как и в области постановки голоса, дыхания, есть много для всех одинакового и потому для всех равно обязательного. То же относится и к области психической, творческой жизни, так как все артисты без исключения воспринимают духовную пищу по установленным законам природы хранят воспринимаемые в интеллектуальной, аффективной или мускульной памяти, перерабатывают материал в своем артистическом воображении, зарождают художественный образ всей заключающейся в нем внутренней жизнью и воплощают его по известным для всех обязательным естественным законам. Эти общечеловеческие законы творчества, поддающиеся нашему сознанию, не очень многочисленны. Их роль не так почетна и ограничивается служебными задачами. Но, тем не менее, эти доступные сознанию законы природы должны быть изучены каждым артистом, так как только через них можно пускать в ход сверхсознательный творческий аппарат, сущность которого, по-видимому, навсегда останется для нас чудодейственной. Чем гениальнее артист тем эта тайна больше и таинственнее, и тем нужнее ему технические приемы творчества, доступные сознанию для воздействия на скрытые в нем тайники сверхсознания, где почиет вдохновение. Вот эти-то элементарные психофизические и психологические законы до сих пор еще как следует не изучены. Сведения о них – Исследования их и основанные на этих исследованиях практические упражнения, задачи сольфеджио, арпеджио, гаммы в применении к нашему актерскому искусству отсутствуют и делают наше искусство случайным экспромтом, иногда вдохновенным, иногда напротив, униженным до простого ремесла с однажды и навсегда установленными штампом и трафаретом. Разве артисты изучают свое искусство, его природу? Нет, они изучают, как играется та или иная роль, а не то, как она органически творится. Ремесло актера учит, как входить на сцену и играть, а истинное искусство должно учить, как сознательно возбуждать в себе бессознательную творческую природу для сверхсознательного органического творчества. Очередной задачей, ближайшим этапом нашего искусства, несомненно, является усиленная работа в области внутренней техники актера. Какова же моя роль в этой предстоящей нам работе? Наше положение стариков и представителей прежнего, так называемого «буржуазного искусства» сильно изменилось старые художественные революционеры мы очутились в правом крыле искусства и по давней традиции левые должны нападать на нас надо же им иметь врагов на которых нападать наши новые роли менее красивы чем прежние я отнюдь не жалуюсь я только констатирую каждому возрасту свое нам грешно жаловаться мы Пожили. Мало того, мы должны благодарить судьбу за то, что она дала нам возможность подсмотреть одним глазом то, что будет после нас в будущем. Мы должны стараться понять те перспективы, ту конечную цель, которая манит к себе молодое поколение. Это очень интересно – жить и наблюдать то, что делается в юных умах и сердцах. Однако в моем новом положении я хотел бы избежать двух ролей. Я боюсь стать молодящимся старичком, который подлизывается к молодым, притворяясь их сверстником, одинакового с ними вкуса и убеждений, который старается кадить им и, несмотря на одышку прихрамывая, испотыкаясь, ковыляет в хвосте у молодежи, боясь от нее отстать» но я не хотел бы и другой роли, противоположной этой. Я боюсь стать слишком опытным старцем, все постигшим, нетерпимым, брюзгливым, брюзжащим, не признающим ничего нового, забывшим об исканиях и ошибках своей молодости. Я хотел бы быть в последние годы жизни тем, что я есть на самом деле тем, чем я должен быть по естественным законам самой природы, по которым я весь век живу и работаю в искусстве. Кто же я такой и что из себя представляю в новой зарождающейся жизни театра? Могу ли я, как в старь, до малейшей тонкости понимать все происходящее кругом и то, чем увлекается теперь молодежь? Я думаю, что многого из их юных стремлений я уже понять не могу органически. Надо иметь смелость в этом сознаться. Вы знаете теперь, по моим рассказам, как нас воспитывали. Сравните нашу прошлую жизнь с теперешней, закалившей молодое поколение в опасностях и испытаниях революции. Наше время было время мирной России, время... Довольство для немногих. Теперешнее поколение от времен войны, мировых потрясений, голода, переходной эпохи, взаимного непонимания и ненависти. Мы видели много радостей, мало делились ими с нашими ближними и теперь расплачиваемся за свой эгоизм. Новое же поколение почти не знает радостей ищет их и создается образно с новыми условиями жизни, стараясь по-своему наверстать потерянные для личной жизни молодые годы. Не нам осуждать их за это. Наше дело с интересом и доброжелательством наблюдать за эволюцией жизни и искусства, развердывающейся на наших глазах по естественным законам природы. Но... Есть область, в которой мы еще не устарели. Напротив, чем больше будем жить, тем будем в ней опытнее и сильнее. Здесь мы можем сделать многое. Можем помочь молодежи нашим знаниям и опытом. Мало того, в этой области молодежь не обойдется без нас, если не захочет вторично открывать уже открытую Америку. Это область внешней и внутренней техники нашего искусства, равно обязательной для всех, молодых или старых, левого или правого направления, женщин или мужчин, талантливых или посредственных. Правильная постановка голоса, ритмичность, хорошая дикция одинаково нужны тому, кто пел в старое время Божий Царя Храни и тем, кто поет теперь интернационал и процессы актерского творчества остаются в своих природных естественных основах теми же для новых поколений какими были для старых а между тем именно в этой области чаще всего вывихивают и калечат свою природу начинающие артисты мы можем им помочь мы можем их предостеречь есть и еще область в которой наш опыт может пригодиться молодежи. Мы знаем на основании пережитого, не на словах и не в теории только, что такое вечное искусство и намеченный ему самою природою путь. И мы знаем также на основании личной практики, что такое модное искусство и его коротенькие тропинки. Мы имели возможность убедиться, что молодому человеку очень полезно на время сойти с торной дороги с надежного ведущего вдаль шоссе на тропинку и погулять на свободе, нарвать цветов и плодов, чтобы снова вернуться с ними на дорогу и неустанно продолжать свой путь. Но опасно совсем сбиться с основного пути, по которому с незапамятных времен шествует вперед искусство. Ведь тот, кто не знает этого вечного пути, обречен на скитание по тупикам и тропинкам, ведущим в дебри, а не к свету и простору. Как же я могу поделиться с молодыми поколениями результатами моего опыта и предостеречь их от ошибок, порождаемых неопытностью? Когда я оглядываюсь теперь на пройденный путь, на всю мою жизнь в искусстве, Мне хочется сравнить себя с золотоискателем, которому сперва приходится долго странствовать по непроходимым дебрям, чтобы открыть места нахождения золотой руды, а потом промывать сотни пудов песку и камней, чтобы выделить несколько крупинок благородного металла. Как золотоискатель я могу передать потомству не труд мой, мои искания и лишения радости и разочарования, а лишь ту драгоценную руду, которую я добыл. Такой рудой в моей артистической области результатом исканий всей моей жизни является так называемая «моя система». Нащупанный мною метод актерской работы, позволяющий актеру создавать образ роли, раскрывать в ней жизнь человеческого духа и, естественно, воплощать ее на сцене в красивой художественной форме. Основой этого метода послужили изученные мною на практике законы органической природы артиста. Достоинство его в том, что в нем нет ничего мной придуманного или непроверенного на практике, на себе или на моих учениках, Он сам собой, естественно, вытек из моего долголетнего опыта. Система моя распадается на две главные части. Первая – внутренняя и внешняя работа артиста над собой. Вторая – внутренняя и внешняя работа над ролью. Внутренняя работа над собой заключается в выработке психической техники – позволяющий артисту вызывать в себе творческое самочувствие, при котором на него всего легче сходит вдохновение. Внешняя работа над собой заключается в приготовлении телесного аппарата к воплощению роли и точной передаче ее внутренней жизни. Работа над ролью заключается в изучении духовной сущности драматического произведения того зерна, из которого оно создалось, и которая определяет его смысл, как и смысл каждой из составляющих его ролей. Самый страшный враг прогресса – предрассудок. Он тормозит, он преграждает путь к развитию. Таким предрассудком в нашем искусстве является мнение, защищающее дилетантское отношение актера к своей работе. И с этим предрассудком я хочу бороться. Но для этого я могу сделать только одно – изложить то, что я познал за время моей практики в виде какого-то подобия драматической грамматики с практическими упражнениями. Пусть проделают их. Полученные результаты разубедят людей, попавших в тупик предрассудка. Этот труд стоит у меня на очереди, и я надеюсь, выполнить его в следующей книге. Конец книги. Книгу читал Сергей Дедок.